Глава 22.4 Тарахан двинулся в сторону скованного дракона, все еще пытающегося вонзить клыки в пустой воздух перед собой. Золотое марево накинулось на хвост, пробежало вдоль неподвижного гребня, стекая по бокам и окутывая все тело, хлынула в разверзнутую пасть. Кир превратился в сгусток ослепительно-белого света, поднялся над землей, как марионетка в опытных руках мастера потом опустился, и на место света пришла земля. Став жидкой, она ползла по огромному телу, покрывая его сантиметр за сантиметром, и засыхала, образовывая жесткую корку, и так до тех пор, пока весь дракон не превратился в серый гранитный монумент. Но не успела я испугаться, как хлынул дождь, и корка начала трескаться, пластами обваливаясь с кириана. Вскоре он был совершенно чист. Только цвет сменил. Если раньше его чешуя была серой с зеленоватым отливом, то теперь на ее гранях сверкало золото. И все это время он неотрывно смотрел на меня. Только на меня. «Не бойся», — прошептала я, хотя это было глупо. Он не боялся, по крайней мере, не за себя. Мой отважный дракон опасался только одного, что со мной что-то случится. Когда дух его отпустил, Кирен тяжело и надрывно выдохнул. Его могучие лапы расползались, как у беспомощного котенка, а крылья дрожали, словно листья на ветру. «Обернись!» — приказал Террахан, и Кир подчинился, представ перед ним в человечьем обличье. Потрепанный, всклокоченный, но живой и полный сил, которых еще не мог осознать в полной мере. Она выбрала тебя. Кириан склонил голову перед ним, потом передо мной. Я почувствовала себя самозванкой, занявшей не свое место. За что меня благодарить? Я ничего не сделала, просто назвала имя. «Не просто», — раздался насмешливый голос в голове. Я аж подскочила. «Это что такое? Кто? Где?» Ответа не последовало, но Кир едва заметно улыбнулся. Я слишком долго был слепым и не осознавал этого. — сказал Тер-Ахан. — Из-за моей слепоты случилось много бед. Отныне я меняю правила игры. Я возвращаю те годы, что были украдены у драконов. На тот же срок сила будет на вашей стороне. А после я буду сам являться каждые десять лет. И горе вам всем, если не окажется видящих. — Мы будем беречь их, — поклялся Кирен. — В твоих же интересах не обманывать меня, Саорец, — сказал дух и сместился ко мне. Я видел твой путь, дитя. Если бы не ты, они бы так и продолжали забирать моих дочерей. Кажется, я покраснела. Как ни крути, а стыдно признаваться, что укрыла свой дар от преподавателей в моей брюхе вовсе не из-за желания восстановить мировую справедливость, а потому, что было лень учить больше, чем остальные. Причины не важны. В ответ на мои мысли прозвучало снисходительное. Значение имеет только результат. В награду можешь загадать одно желание, и я его исполню. Чего ты хочешь? Власти? Несметных богатств?» Я покачала головой. «Не надо мне богатств, а власть я вообще предпочитаю обходить десятой дорогой. Если можно, помоги мне найти родителей и сестру, и вернуть им те годы, что я у них украла». В голове тут же расцвели образы. «Маленькая деревушка у реки». Бедные, покосившиеся домики и скрипучая водяная мельница, возле которой сидела усталая женщина с поблекшими волосами. Она смотрела в одну точку и не замечала, как они начали набирать цвет. Не чувствовала, как ее кожа разглаживалась, и лицо снова становилось молодым. Она даже не поняла, почему мельник, увидев ее, от неожиданности выронил ведро. «Ты... ты... взгляни на себя». Она растерянно посмотрела на свои руки, потрогала лицо и бросилась в дом, чтобы найти маленькое потемневшее зеркальце, и, увидев свое отражение, звонко рассмеялась. А потом я увидела мать с отцом, скрывающихся от гнева князя в одном из прибрежных городов. Они не выглядели старыми, как пыталась внушить часовитоня, но зато были крайне несчастными. Мать будто потухла, да и отец осунулся. Постарел, но не снаружи, а внутри. Они сидели в маленькой таверне, глубоко натянув на головы капюшоны и склонившись над полупустыми тарелками какой-то невнятной баланды. Откуда ни возьмись, к ним подошла девочка в синем платьишке, а в руках у нее было две куколки, одна рыженькая, а вторая русая. — Не грустите, — улыбнулась малышка. — через скоро к вам вернутся. — Отец... Замер, как громом пораженный, а мать зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать, а девочка выложила перед ними куколок и ушла. «Спасибо», — просипела я. Духу не нужна была моя благодарность. Он сделал свое дело. Настало время уходить. Тер-Ахан наказал каждого причастного к темным делам князя, но ему не было никакого дела до человеческого оружия. Он не обратил внимания на стрелу, зависшую над ареной и все это время трепещущую от напряжения. Не почувствовал ее. Она была для него никчемным куском железа, не отвел в сторону. И когда он исчез, а вместе с ним и оцепенение, сковывающее не только арену, но и весь город, стрела продолжила свое движение. Я даже не почувствовала боли, просто толчок, удар в грудь и тепло. Опустив взгляд, я увидела, как платье пропитывается кровью, потом перевела взгляд на Кириана и впервые в жизни увидела настоящий ужас в глазах своего мужа. Нес. Так странно. Его голос звучал и снаружи, и внутри меня. Я улыбнулась кое-как. Зачем-то взялась за древко стрелы, как будто собиралась просто вытянуть ее из себя. Хотела что-то сказать и не смогла. Последнее, что увидела, прежде чем провалиться в черную пелену, это Кириана, мчащегося ко мне. Успела он или нет, этого я уже не увидела.